«Девять. Выбор без выбора. Кириан. У меня не было выбора. Не знаю как, то ли дурное совпадение, то ли на кабинете ректора стояли защитные чары, оповещающие его о том, если кто-то войдет. Но нас почти обнаружили. Пришлось уходить через тени, хотя Лиса была совсем не готова к этому. Я чувствовал, как ее отрывает от меня, как она судорожно цепляется за мои руки». Успел перехватить ее покрепче и подтянуть к себе. Завтра она не сможет встать с постели. И это будет лучшим исходом. В худшем окажется в целительском крыле. А там сразу поймут, что ее состояние ⁇ результат невероятной магической отдачи. У себя оставлять ее тоже не выход. Я не целитель. Никогда не интересовался этим. Для самоисцеления мне всегда хватало ускоренной драконьей регенерации. Пока она смотала в темноте, я пытался балансировать на грани тени и реальности, чтобы хоть немного увидеть, что происходит в кабинете ректора. Не ожидал, что она кажется связан с заговорщиками. И сейчас все, происходящее в Академии, обретало куда больший масштаб, чем убийство одной бывшей адептки Этерниса, моей матери. Всю неделю я потратил на то, чтобы понять, с какой стороны зайти, чтобы хоть немного продвинуться дальше. Если бы не случай, я бы до сих пор оставался в неведении. Несчастный случай во время тренировки. У драконов боевая подготовка была неотъемлемой частью обучения, независимо от выбранной специализации. Империи нужны были драконы, способные в случае необходимости пополнить ряды армии. А на тренировках еще ни разу не обходилось без зрителей, точнее зрительниц. Они занимали места на трибунах повыше, чтобы иметь возможность поглазеть на всех сразу. Вот и в этот раз на трибунах сидела стайка девиц первого курса с открытыми ртами, следящими за тренировкой старшего курса. Мы уже не обращали на них внимания, как и привыкли к тому, что после тренировки кто-нибудь обязательно потащится за нами следом, пытаясь привлечь к себе мужские взгляды. «Скучно». Такие поклонницы были столь же скучны в постели, сколько старательны, изо всех сил пытались угодить, проявить все свои способности, и секс становился похож на какое-то собеседование в доме у тех. Я предпочитал тех, кто знает, что хочет и умеет загораться от страсти, отдавать процессу с душой, а не с выверенным планом действий. Наверное, я даже не узнал бы, кто на этот раз был на трибунах, если бы не услышал знакомый голос, выкрикивающий мое имя Минди. Рядом с ней была тиана. и это стало решающим для младшей Варгард. Все случилось слишком быстро. Кто-то из драконов отвлекся на крик Минди, другой пропустил удар и отлетел прямо на маг-барьер. Тот задрожал и отключился, не больше, чем на секунду. Такое уже бывало, и магистр Трини уже не раз ругался с комендантом, чтобы регулярному осмотру магического барьера уделяли больше внимания. Но раньше все было без происшествий. Буквально секундная вспышка защитного экрана никак не мешала тренировкам. Но не в этот раз. С трибуны раздался крик боли. Я бросился к панели полигона, активируя действия «Поглотителя магии». Все заклинания, запущенные в этот момент, разом потеряли силу, и я выключил поглотитель, различил в бегущих к трибунам парнях Тиамона и увидел, что его сестра лежит, как тряпичная кукла, наполовину сползшая со скамьи без сознания. Не знаю, почему я связал этот несчастный случай и тот список, но я не верил в совпадение. Тиана сидела плечо к плечу с Минди, и случайный поток чужой магии задел не обеих, Не Минди с ее странным даром, а именно Тиану, которая теперь до сих пор оставалась в целительском крыле без сознания. Тиамон безотрывно находился возле сестры, и когда я зашел проведать его, сказал, что прогноз совсем не радужный. Тиа начнется, но ее магический резерв может не восстановиться. Влезть в архивы целительского крыла было нетрудно. Пришлось немного пофлиртовать с адептками из целительского, которые дежурили в крыле вместе со старшими целителями, и я получил доступ к нужным записям. Академия Тернис никогда не славилась высоким процентом пострадавших во время обучения, все в пределах разумного, несчастные случаи на тренировках, редкие цинденты во время практики по алхимии и еще более редкие последствия неправильно использованных артефактов возрастающее количество простуд в осенний и зимний период аллергические реакции весной все как везде но я нашел то что привлекло мое внимание записи были без особых подробностей все-таки особые способности драконов не то чтобы держались в секрете но о них не говорили каждому встречному но в записях прошлого года я обнаружил что некоторые драконы после несчастных случаев лишились своего дара какого именно, в отчете не значилось. Но я был уверен, что каждый потерянный дар был весьма полезен и редок, как у каждого, кто был в списке Крейна. Лира Было больно даже открывать глаза. Но я должна была знать, где нахожусь, потому что все остальные органы чувств так и кричали, что я не в своей комнате. Спина и руки ощущали что-то мягкое и бархатистое, ноздрищеко катала ароматы дорогого парфюма меня окружала тишина, прерываемая трелью птицы шумом, будто сильный ветер гнул к земле деревья разлепив ресницы я с трудом повернула голову так и есть это не моя комната и кажется даже не академия, слишком роскошная комната, просторная обставленная дорогой мебелью за окном кроны начавших желтеть деревьев так близко, будто здание, в котором я находилась, Было построено посреди леса. Я перлась руками о постель, на которой лежала, но даже приподняться не смогла. Тело пронзило такая боль, что я со стоном рухнула обратно на спину. «Не пытайся встать», — раздался откуда-то сбоку голос Кириана. «Иначе пролежишь здесь еще дольше». «Что? Что ты сделал?» Я слабо произнесла вопрос, понимая, что мне, в общем-то, все равно. Любопытство улетучилось, как и любые другие чувства. Отдача. Пришлось уходить через тени, иначе нас бы застали в кабинете ректора. астор появился перед кроватью с подносом в руках. Ты в моем доме. Отлично, только этого мне не хватало. Сколько времени? Я должна вернуться. Ты никуда не выйдешь, пока не придешь в норму. «Иначе даже самый тупой первокурсник с вашего факультета поймет, что тебя размазала отдачей». «Я исчезла из академии посреди ночи, и неизвестно, когда вернусь. Хочешь сказать, что это лучше, чем если бы я немного отлежалась в своей комнате?» «В своей комнате ты можешь умереть». «Я поразилась, каким тоном мастер это сказал. Он не пытался меня запугать, нет. Он говорил спокойно и уверенно, как всегда». А здесь, значит, я не умру. Я закрыла глаза. Тусклый свет раздражал их. Нет, если будешь делать все, как я скажу. Я почувствовала, как кровать просела под тяжестью тела. Астер сел на мою постель. И сейчас тебе надо выпить лекарство. Я приподняла веки и сквозь ресницы увидела, что дракон протягивает мне изящную чашку с золочёным узором. Будешь пить каждые два часа. Не менее десяти раз. Часы я оставил на тумбочке. Даже несмотря на безразличие от психоэмоциональной отдачи, я почувствовала негодование. Я должна проторчать здесь не меньше двадцати часов. Да меня в академии с собаками искать начнут, особенно после того, что однажды я уже вот так исчезла, не сказав никому ни слова. Я не смогла бы удержать чашку в руках, если бы не Астер. Одной рукой он придерживал мою спину, а второй помогал держать чашку. Я выпила лекарство, больше напоминающее теплый куриный бульон, и астер поднялся с кровати, вышел из комнаты, оставив меня одну, и мне не оставалось ничего, как уснуть. Через два часа, потом, еще через два, все повторилось. Я просыпалась, дракон входил в комнату, давал мне лекарства и уходил. На четвертый раз я успела ухватить его за рукав до того, как он встал с кровати. «Постой, ты должен мне объяснить». Я хотела спросить, почему он подозревает ректора, но Астер легко убрал руку из моей слабой хватки. «Я ничего тебе не должен». И снова ушел. А я начала злиться. То ли лекарство сработало, то ли Астер настолько выводил меня из себя, что злость пробивалась даже сквозь равнодушие ко всему. Я даже сумела перекатиться на край кровати и с трудом поднялась. Ноги дрожали, будто были тряпичными, внутри груди словно налили желе, которое тряслось от каждого движения. Но я сумела дойти до окна и приоткрыть тонкую завесу тюля. И почувствовала, как ресницы взметнулись вверх от увиденного. Комната, в которой я стояла, находилась то ли на третьем, то ли на втором этаже. Перед окнами и всюду, куда падал глаз, Были густые деревья. тяжелые тучи, как и вчера, закрыли небо, не оставляя просвета. Ветер был такой, что я испуганно отпрянула от окна, когда тонкая ветка хлестнула по стеклу. Настоящая буря. Только дождя не было. Словно в ответ на мои слова где-то вдалеке раздался глухой перекат грома, а потом меня глушило шумом дождя. Деревья практически исчезли за серой пеленой ливня, и я невольно поежилась. На улицу в такую погоду могли выйти либо драконы, либо сильные маги. Так что и думать было нечего, чтобы нарушить приказ дракона и сбежать в академию. Портал открывать я пока не научилась. Да и даже если бы умела, сил бы все равно не хватило. Я добрела до закрытой двери, разглядывая обстановку. На жилую комнату это было не похоже. Нет, здесь, конечно, было уютно и красиво. Большая кровать, тумба с выдвижным ящиком, плотяной шкаф и стеллаж с книгами и стильными статуэтками из темного камня. Даже крохотная ванна была за незаметной дверью. Но не было видно, чтобы здесь кто-то когда-нибудь жил. Наверняка одна из многих гостевых комнат, которые используются пару раз в год. Я поняла, что лекарства и правда действуют, когда поняла, что хочу осмотреть остальной дом. Вот только дверь моей комнаты была заперта. Я подергала ручку, но толку не было. Тогда я застучала по деревянному полотну. «Кириан, выпусти меня!» Конечно же он не отозвался. Этот драконище вообще творил все, что захочет, совершенно не считаясь с чужими желаниями. Он появился в комнате только когда прошло положенные два часа, снова принес лекарства и, пока я делала небольшие глотки, заявил. «Ты должна...» переспать с Талеоном. Я смотрела на него и не могла поверить, что он действительно это сказал. И опять на его лице не отражалось ни единой эмоции. Зато меня, кажется, аж перекосило от злости. Куда там отдача? Мои чувства пробивались через нее, как огненный меч через тонкую корочку льда на луже. Ты рехнулся? Я даже вскочила с кровати от возмущения. Поморщилась от боли, что прондило тело от резкого движения, но не обратила на нее внимания. Ты думаешь, что можешь говорить мне такое? Он молчал, только глаза закатил, будто просто собирался переждать мою вспышку гнева. Я сделала шаг к нему, потом еще и ткнула пальцем в широкую грудь дракона. Ты перешел все границы. Я не собираюсь этого делать. Мне нужно, чтобы ты заняла Талиона на пару часов. Если у тебя есть вариант получше, чем секс, можешь предложить его. С нисходительным тоном ответил Астер. При чем тут вообще тал? Я все еще кипел от негодования, не вмешивая его в свои игры, хватит и того, что ты портишь мою репутацию. Та он здесь ни при чем». Ты не понимаешь, насколько это серьезно, Лира. Наконец, сквозь безразличие Астора начались проглядывать эмоции, но мне совершенно это не понравилось. Он нахмурился, пальцы сжались в кулаки и разжались, а в глазах дракона полыхнул огонь. «И твоя репутация в этом всем самая малая, чем можно пожертвовать». «Да тебе вообще плевать, что бросать на алтарь ради своих тайн. Вот только чем пожертвуешь ты сам?» Я повысила голос, совершенно теряя контроль над собой. Будто дача вдруг сделала резкий оборот и вместо того, чтобы лишить меня всяческих чувств, усилила их до предела. В ушах шумело, сердце колотилось, а пальцы дрожали. «Или ты привык делать все грязные дела чужими руками?» «Не говори о том, чего не понимаешь», — рыкнул Астер и надвинулся на меня. Он будто отражал мое состояние и тоже кипел от ярости. «И тогда не пожалеешь, что вообще открыла рот». Хватит держать меня на поводке, Астер. Хочешь сдать меня Дилану вперед? Но я не собираюсь по твоему приказу лезть в чужую постель. Хватило уже и того, что мы вломились в кабинет ректора. Я смотрела ему в глаза и с каждой фразы продолжала врезаться указательным пальцем в каменную грудь дракона. Пока ему не надоело, и он с глухим рыком схватил меня за руку, отведя ее в сторону. Сделал шаг ко мне, прижавшись почти вплотную. «Не трогай меня!» Свободной рукой я попыталась оттолкнуть его, но Астер перехватил и её, завёл мои руки мне за спину и продолжил идти вместе со мной, пока я не уперлась спиной в стену. «Я буду делать все, что потребуется, чтобы докопаться до истины. И ты мне в этом поможешь, Лира!» Астер перешёл на громкий шепот, от которого у меня по спине побежали ледяные мурашки, и от его хищной улыбки не стало совсем не по себе. Тебе ведь хочется узнать, что творится в Академии. Я чувствую твое любопытство, даже не пытаясь это отрицать. Он наклонился ко мне, и я зажмурилась, чувствуя, как сердце пытается пробить грудную клетку. Но он только с шумом втянул воздух, а потом выдохнул, опалив горячим дыханием кожу на моей шее. «Ты вся пропитана им, Лера». «И ты сама пойдешь на многое ради правды». «Я не предам-то, Алёна», твердо твёрдо ответила я, открывая глаза. «И ни секунды больше не стану терпеть твоей тирании». Я вырвалась из его хватки и змейкой вывернулась на свободу, бросилась к незапертой двери и заметалась по дому в поисках выхода. Все болело, эмоции продолжали бить фонтаном, а я хотела только одного — поскорее сбежать из этого дома». Если я останусь наедине с Астером еще хоть на пару минут, это закончится плохо. Или я попытаюсь его прибить, или что еще хуже, сама его поцелую. Потому что в тот момент, когда он был так близко, что я чувствовала его дыхание на своей коже, я испытала странное и практически непреодолимое влечение к этому куску льда». Хотя его дыхание и его горячий шёпот говорили о том, что Астер не такой каменный голем, каким казался раньше. К счастью, я сразу обнаружила лестницу, а по ней практически слетела к большой двухстворчатой двери, и она оказалась не заперта. Я вырвалась на свободу, и меня тут же облепили капли дождя. Волосы взметнуло ветром. Я успела сделать с десяток шагов по каменной дорожке, прежде чем меня снова накрыло безразличием ко всему. Будто ливень охладил мой пыл, практически превратив его в лед. Хватит! Я не успела обернуться на голос, как меня развернуло, а через секунду я оказалась на плече Астера, который подхватил меня и понес обратно в дом. Кажется, нам нужно серьезно поговорить, Лера. Я не двигалась, пока он не поставил меня на ноги, а потом на меня снова полилась вода, на этот раз теплая. Астер притащил меня в ванную прямо в одежде. Хорошо, хоть обувь осталась в гостевой комнате. Я сама не заметила, как бросилась бежать босиком. Тебе нужно согреться, иначе простынешь. Састера самого капала, платиновые пряди прилипли к лицу, но на лице больше не было того хищного выражения, которое меня так испугало. А потом поговорим. Он вышел, и я поспешила избавиться от одежды, сделала воду погорячее и несколько минут просто наслаждалась теплом. На полке возле ванны нашлось большое махровое полотенце и длинный белый халат, такой пушистый, что я поспешила в него закутаться, даже не успев, как следует отжать волосы. С Сожалением посмотрела на свою мокрую одежду, попыталась повесить ее на свободные крючки, но понимала, что она не успеет высохнуть. Ванная комната примыкала к широкому коридору, который вывел меня в полукруглую гостиную, где ярко горел камин. Астр уже полностью сухой. Одетый в свободную рубашку со штанами, сидел в кресле у камина. Дракон указал на свободное кресло, отделенное от него небольшим столиком, на котором были две чашки и высокий серебряный кофейник. «Садись. Нам обоим нужно прийти в себя». Астер протянул мне чашку, от которой исходил аромат крепкого кофе. «Это поможет стабилизировать психоэмоциональный фон, пока мы совсем не пересекли черту». «Ты уже ее пересек. Ответила я с вызовом, но кофе отпила. Крепкий ароматный, он моментально согрел меня изнутри. Это была ошибка, Астер поморщился. Я неверно рассчитал дозу лекарства. Так что все, что ты могла ощутить, это просто побочный эффект. Он бросил на меня испытующий взгляд, и я отвела глаза. Почему-то из всей бури эмоций, что я успела испытать за последние полчаса. Сейчас вспоминалась только та вспышка сильнейшего влечения к Астеру, когда мне на мгновение показалось, что если он меня не поцелует, то я немедленно умру от разбирающих меня чувств. Слава крылатому Создателю, что это был лишь побочный эффект от лекарства. Астер молча пил свой кофе, и я кожей чувствовала напряжение, повисшее между нами. Положение усугубляло еще то, что все это время он не сводил с меня взгляда. Наконец он отставил чашку и заговорил. «Мне тоже пришлось выпить это лекарство. И для меня доза тоже была слишком велика». Он поморщился, словно не желал признавать ошибку, но теперь стало понятно, куда делась вся его холодность, когда он буквально набросился на меня. «Обычные люди просто говорят, извини, подела я его». Ответом не стали плотно сжатые губы. Астр резко выдохнул, а потом сквозь зубы сказал. «Извини». Пришлось закусить губу, чтобы сдержать улыбку. Я видела, что дракон буквально полыхает жаждой прибить меня, но в этот раз он был неправ на все сто процентов, так что я наслаждалась каждой секундой, пока он снова не заговорил. «Я говорил серьезно насчет Талиона. Ты должна занять его на пару часов». «Для чего? Чтобы ты вломился в его комнату, как в кабинет ректора?» Я убрала чашку и скрестила руки на груди. Тебе это знать не обязательно. «А ты заметил, что ты только и делаешь, что отдаешь приказы, совершенно не посвящая меня в детали?» «Потому что это не твое дело». «Теперь уже моё? Или думаешь, что я просто безвольный инструмент в твоих руках?» «Именно так я и думаю», — усмехнулся Астер, и мне захотелось запустить в него пустой чашкой. И «Для тебя самой будет лучше ничего не знать». «Не решай за меня, Кириан», Я уже трижды по твоей команде нарушила кучу правил Академии. И нарушишь еще столько, сколько будет нужно. Нет. Я поняла, что если сейчас отступлю, больше никогда не смогу вырваться из-под его тирании. Я больше не собираюсь слепо следовать твоим приказам. Кажется, ты забыла, Лира, что твоя судьба зависит от меня. Астер закинул ногу на ногу и ухмыльнулся. «Зависела» пока ты не втянул меня в свои игры, и теперь я не вижу особой разницы между возвращением домой и постоянным риском. Я покачала головой, стараясь не показывать дракону все, что творилось у меня внутри. А мне было до Одури страшно. Как бы я ни рисковала в Академии, я еще имела шанс на спокойное будущее. Все зависело от того, поймают нас или нет. И я уже успела убедиться, что Астер не станет напрасно рисковать, пока мы с ним связаны. Но если я вернусь домой, окажусь в ловушке до конца своих дней. Ни Дилан, ни отец не спустят мне побега, так что единственным выходом останется побег из Этерниса, в полнейшую неизвестность, но Астер не должен этого знать. Если хочешь, можешь прямо сейчас отправить письмо моему отцу, я даже подскажу тебе адрес. Я сумела выдавить из себя кривую улыбку. «Но я больше ни шага не сделаю по твоей просьбе, пока ты не скажешь, что именно творится в Академии. И при чем здесь Талион?» Астер удивленно приподнял бровь и наклонил голову, разглядывая меня с интересом. «Что ты знаешь о драконах, Лера?» Его вопрос сбил меня с толку. «Сейчас я могла бы сказать, что и знать ничего о них не хочу. Мне хватает одного дракона, сидящего напротив меня. Но вопрос, видимо, был риторическим» потому что Астр продолжил, не дожидаясь ответа. «У некоторых из нас есть особые способности, дар. Иногда это что-то не особо полезное, как возможность предсказывать погоду, а иногда что-то опасное и запретное». «Как твои тени?» «Именно так, но это большая редкость». «У Талиана тоже есть дар?» «Если и есть, он его скрывает». Но в Академии не так много драконов с полезным даром. а Недавно стало еще меньше. Как это? Я сцепилась руками в подлокотники, ловя каждое слово Астера. Вряд ли он станет рассказывать мне все во второй раз. Тиана Варгард серьезно пострадала во время тренировки старшекурсников. курсников. Постой! Та девушка на трибунах! Астер кивнул. Я с подозрением уставилась на него. Ситуация с Тианой, о которой говорила едва ли не вся Академия, была слишком похожа на то, что случилось со мной в первые дни в Академии, и я знала, что за той случайностью стоял Кириан. «Это твоих рук дело?» «У меня не было ни единой причины вредить Тиане», спокойно ответил Астер, и я крепче сжала подлокотники. «То есть, если бы причина была, он навредил бы?» «Но я подозреваю, что это была не случайность». За несколько лет это уже не первый случай, когда кто-то из драконов пострадал настолько серьезно, И каждый раз магический уровень пострадавшего истощался до минимума. Так что о даре и речи быть не могло. Хочешь сказать, кто-то хочет лишить драконов особых способностей? Но кому это нужно? Тому, кто хочет уравнять их с теми, кто не имеет дара. Я отвела взгляд. Не кстати вспомнились слова Талиона о несправедливом отношении магистров к драконам и магам. Неужели Астер подозревает Тала? Из чего это он сделался защитником невинно пострадавших? Мне казалось, что ты пытаешься выяснить, кто стоит за смертью твоей мамы. Я решила направить разговор в нужное русло, потому что мне начало казаться, будто Астер просто морочит мне голову. «Те, кто виновен в ее смерти». «Напрямую связан с пострадавшей Тианой. И теперь я хочу понять, что кроется за всем этим». «Если ты так уверен, почему ты просто не расскажешь обо всем ректору? Это ведь его академия, и он...» Я осеклась, увидев, как Астер на меня смотрит, неверяще замотала головой. «Нет, ты же не хочешь сказать, что ректор...» «У меня не хватило решимости даже закончить предложение». Это было слишком. Нелепо, невозможно, неправильно. И еще кучу всяких «не». «Ректор Солгрейн напрямую связан со смертью моей матери», — с нажимом произнес Кириан. «Бред!» — воскликнула я. А дракон так сильно ударил кулаком по подлокотнику своего кресла, что деревяшка раскрошилась и осыпалась на пол. Я вздрогнула и испуганно сжалась. Астер поднялся... И, впечатывая подошвы в деревянный пол, подошел ко мне, обеими руками оперся о изголовье моего кресла и наклонился. Думаешь, я шучу лира? процедил он. Ледяные глаза метали молнии, аромат дыма и ванили стал сильнее. Те, кто убил мою мать, продолжают вредить драконам, а я, чтобы получить хоть несколько-то веские доказательства, вынужден тратить время на то чтобы до тебя дошло насколько это серьезно ты мог просто попросить о помощи выдохнула я глядя как злость в глазах кириана сменяется бесконечной усталостью он хмыкнул и выпрямился вернулся на свое кресло и откинулся на спинку просто попросить и ты конечно тут же согласишься и дальше рисковать нарушать правила и терпеть боль откатов просто чтобы помочь мне если ты перестанешь вести себя, как напыщенный, высокомерный придурок. Остаток дня я провела в комнате, которую уже начала считать своей. Кириан в итоге рассказал мне, что успел увидеть в кабинете ректора, пока меня мотало в тенях, пытаясь оторвать от дракона. Самого Талиона Кириан ни в чем не подозревал, и я выдохнула с облегчением, услышав это. Но вот сосед Тала, Нил Дрейк, был под серьезным подозрением, Оказалось, что Кириан успел увидеть, как тот входит в кабинет вместе с ректором, и это была явно не административная встреча ректора и адепта. Их не проводят под покровом ночи. Так что моей задачей было выманить Талиона из комнаты и занять на несколько часов, чтобы Кириан успел обыскать комнату на предмет чего-нибудь, что могло указать на связь Нила с другими причастными к нападениям драконов». Сам Нил, как выяснил Кириан, на следующей неделе должен был отправиться на трехдневную практику, так что комната Талиона с Нилом будет совершенно пуста, и Кириан сможет проверить все сам, не вмешивая меня и не пользуясь тенями. Если честно, это вызвало у меня некую благодарность. После того, как Астер рассказал мне все, что знал, я понимала всю серьезность положения, но все-таки мне притило обыскивать комнату парня, который мне нравился. Не знаю, понимал ли Астр всю щепетильность ситуации, но я пока не планировала говорить ему, что он оказал мне большую услугу, обойдясь почти без моей помощи. Но ну, самым простым способом отвлечь Талиона было пригласить его на свидание и не на простую прогулку вокруг Академии. Я хотела предложить ему в ближайший выходной отправиться в Этернис на целый день. Тогда и у Кири она будет достаточно времени на обыск, и я смогу насладиться прогулкой в компании Тала. «Лиса, куда ты вечно деваешься?» — сплеснула руками Лола, когда я вернулась в академию и вошла в спальню за минуту до сигнала отбоя. «Мы тебя весь день не видели!» «Да, я совсем не успеваю со своим новым проектом», — ответила я заготовленной ложью. «Пришлось с самого утра идти в аудиторию сидеть там, не разгибая спины». Не знаю уж, где находился до мастера, но Кирен открыл портал от дома прямо до внутреннего двора академии, Так что вернулись мы до того, как мои соседки совсем переполошились. «Но тебя даже в столовой не было?» «Была», — отмахнулась я. Только бегала туда не во время официальных перерывов, таскала иду в аудиторию, чтобы не отвлекаться от работы. «Ты совсем себя загоняешь?» Подала уставший голос Кира со своей кровати. Она уже лежала в постели и выглядела так, как будто сама словила неслабый откат мы сегодня как раз изучали физическое истощение у адептов без магии и поверь оно случается куда чаще чем ты могла бы подумать обещаю я больше не буду так пропадать я юркнула в свой закуток скрываясь от глаз подруг и понадеялась что сумею сдержать обещание по крайней мере пропадать в аудитории за созданием артефактов я точно не собиралась мне хватало и времени отведенного на занятия. К тому же магистр Вермерт так воодушевилась моим первым успешным проектом, что пообещала давать мне задачки, которые не входили в учебный план, но при этом интересовали ее само, так что я теперь работала с ней в паре. На следующий день первым делом я нашла Талиона, с которым мы, кажется, действительно становились настоящей парой. Он поцеловал меня в щеку вместо приветствия и еще раз извинился за то, что ему пришлось бросить меня под дождем из-за ректора. Глядя на его открытую улыбку, я чувствовала, словно у меня с плеч рушится огромная гора. В тот момент, когда Астер говорил, для чего ему нужно, чтобы я отвлекала Тала, я была уверена, что он подозревает своего однокурсника. Ну разве мог Талион, которого так возмущало неравноправие по отношению к адептам, быть причастен к нападениям? «Ты еще не проснулась?» – ласково произнес Тал, отвлекая меня от воспоминаний, и я смущенно тряхнула головой. «Просто думаю, как сказать, чтобы не напугать тебя?» «Интригующе», – Тал приподнял бровь. «И чем же ты собралась меня испугать?» «Знаю, так обычно не принято, чтобы девушка первая приглашала куда-то парня. Я и правда надеялась, что Тал не воспримет мое предложение как навязчивость. Но скоро выходные, и я подумала, что ты мог бы составить мне компанию в прогулке по Этернису». Тебе так понравилась моя компания в прошлый раз! усмехнулся Талион, а потом кивнул. Отличная идея, но в этот раз давай обойдемся без застора. Не хочу, чтобы его постная мина испортила нам прогулку. А я тогда не стану звать соседок я улыбнулась Талиона. Так ты зовешь меня на свидание? Я зову тебя на прогулку, уточнила я. Свидание звучит слишком обязательно. На прогулку я могу надеть что-то удобное, а на свидание придется наряжаться как на вечеринку. «На вечеринке ты выглядела просто сногсшибательно». Таллин коснулся мои щеки, и я почувствовала, как затрепетало сердце. Я чуть не забыла, что мы стоим в столовой, едва сделав несколько шагов в сторону от очереди за кофе. «Я был бы не против, если бы ты была одета так же, как и тогда». «Увы, я сломала каблук, пока торопилась домой». Я сокрушенно вздохнула, памятая о своем алибе насчет туфель. Так что придется тебе довольствоваться тем, что останется. Ты прекрасна в любом виде. Толь он наклонился ко мне, и я совсем не кстати ощутила на себе чей-то взгляд, оглянулась и увидела Астера, который не сводил с меня глаз. Тогда, в первый выходной, сразу после завтрака, я поднялась на цыпочки, неловко поцеловала тала в щеку. И поспешила занять столик с Лолой, Кирой и Ханной. Уж очень не хотелось, чтобы Киря наблюдал за проявлением их чувств к Талиону. «Что обсуждаете?» Я вклинилась в разговор подруг и заняла место рядом с Кирой. Она с Ханной переглянулась, и Ханна наклонилась ко мне, понизив голос. Только по большому секрету. Она дождалась, пока я согласно покиваю, и совсем тихо произнесла. «В академии?» Кое-что намечается.